Глава 10. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. Борис Стругацкий. Когда Феликс спрыгнул с вертолёта, то даже забыл подать руку сопровождающим им дамам. Было видно, что он внимательно всматривался в лица встречающих, стараясь увидеть знакомое, но безрезультатно. "Держи себя в руках", шепнула ему Зина. "Даже если бы ты её сейчас увидел, кидаться не стоит". Потому как, если она скрывается, значит у неё на это есть причины, и мы должны для начала их выяснить. Вертолёт был полностью отдан группе факира, так как реквизит фокусника занимал очень много места. Пока рабочие выгружали его и составляли на подготовленные тележки, группа направилась по дороге из жёлтого кирпича к ярким воротам, над которыми огромными буквами было написано: "Парк отдыха Создатель". Сюр какой-то, буркнула Зина. Чувство, будто направляемся в изумрудный город. Так и изуродовать природный ландшафт это надо уметь. вздохнула Ольга, оглядываясь вокруг. Ей очень шёл чёрный цвет и короткая стрижка. Когда Феликс показал результат своих ночных трудов, Зина искренне восхитилась, сказав, что Ольга помолодела лет на 10. Но та ей, конечно, не поверила. Эта женщина вообще была до неприличия неуверена в себе и своих поступках. Все менялось, когда она начинала припираться со своей оппоненткой Любавой Мефодиевной. Женщина тут же становилась бойкой и острой на язык, словно ее подменяли на дерзкую интриганку. «Вот вроде яркий и красивый парк, но в центре степи, окруженной горами, смотрится жутковато», — согласилась Любава. «Это плато, а не степь», — вздохнула Ольга. Да какая разница, не умничай. Отмахнулась от неё любаво мифодивна и, не удержавшись, добавила: Вот ведь зануда. Я рад вас приветствовать. Высокий мужчина лет 50 стоял у входа. Как я понимаю, факир Феликс Есупов со своими очаровательными ассистентками. Он фамильярно подмигнул Зине и обворожительно улыбнулся остальным. Зина не оценила ни его улыбку, ни фальшивое обояние, и попросту отвернулась. Любава и Ольга, напротив, расцвели и, как девчонки, заметившие понравившегося мальчика, начали нервно поправлять свои новые, одинаковые прически. Совершенно верно. Феликс поздоровался с мужчиной за руку. На улице было плюс пятнадцать, встречающий был в ветровке, но все обратили внимание на проступающие через нее рельефные мускулы. «Ты тоже заметил, что обслуживающий персонал здесь какой-то чересчур накачанный?» Не парк отдыха, а мистер Вселенная, тихо сказала Зина Феликсу, когда они пошли за администратором, представившимся Артемием. Парк поражал своим красочным величием, но при всей его красоте складывалось впечатление, что он вдруг вырос не на том месте. Это не был оазис в пустыне, который украшает её и делает не такой бесприютной. Он вызывал ассоциации с прыщиком на лице. который выскочил неожиданно и изуродовал его одним своим появлением. Парк был обнесён красивым ярким забором, и когда они вошли внутрь, то непроизвольно восторженно выдохнули. Широкая улица была выложена брусчаткой, а по её сторонам стояли уменьшенные копии знаменитых зданий. Первым шёл большой театр, сокращённый до размера трёхэтажного дома, но с соблюдением всех главных элементов и пропорций. Античная двухколесная колесница, запряженная четверкой коней, квадрига Аполлона, украшала и это здание, а на фасаде белели знаменитые колонны, как и положено, в количестве восьми штук. «Впечатляет?» — спросил Артемий у Ольги и хитро улыбнулся. Из всех троих женщин он выбрал ее и сейчас проводил что-то вроде персональной экскурсии. Я сам полдня стоял, когда в первый раз увидел. Но самое удивительное, что там внутри даже зал один в один, каким он стал после реконструкции, только в меньшем масштабе. В этот момент на улице появилась девушка, балерина. Она, как всегда, была в сопровождении своего переводчика, человека бесцветного и молчаливого. Вчера на собрании он тенью сидел за её спиной, шепча перевод ей на ухо. Сегодня на нём была бейсболка отвратительного зелёного цвета. Переводчик натянул её почти до самых очков, что явно ему мешало. Девушка же по-прежнему выглядела очень грустной, а может, просто сосредоточенной, и не обращая внимания на компанию Зевак, зашла в двери маленького большого театра. Госпожа Алисия Пати только прилетела и тут же начала репетировать. А у нас с вами первым по расписанию концерт. Артемий говорил как бы со всеми, Но вкратцево обращала окончание фраз исключительно к Ольге, словно бы он доверял ей больше остальных. Проходить он будет здесь. Мужчина указал рукой на противоположную сторону пешеходной дороги. Но репетировать там пока нельзя. Идут подготовительные работы. На другой стороне Зина увидела Екатерининский дворец в Царском селе, уменьшенный до размеров большого тронного зала. В большие окна дворца было видно рабочих, которые протягивали какие-то провода на фоне узнаваемых всеми золоченых рам и зеркал. «А пианист тоже прибыл?» — спросила Зина у Артемия, присоединившись к их парочке. «Администратор парка может быть очень полезным, и с ним надо было наводить контакты. А Ольга как воды в рот набрала, вот и пришлось брать все на себя». Герман Иванович первый раз недовольно скривился Артемий, показывая тем самым, что данный индивид ему не нравится. Да, устроился. Проблемный тип, скажу я вам. Сейчас должен прийти репетировать. Будет аккомпанировать нашей приме завтра на концерте. А что за концерт? уточнила Зина. Ну как же? Вам вчера на собрании должны были сообщить. Покачав расстроенно головой, словно отругав Зину за невнимательность, Артемий пояснил: Концерт знакомства. Там будут гости, что прилетят завтра на отдых, и все приглашённые звёзды. Конечно, после у каждого обязательно будет отдельный день и сольное представление. А это так, можно сказать, анонс программы для туристов, что их ждёт в ближайшую неделю. В честь открытия парка в качестве туристов будут сами хозяева и их друзья. Следующим зданием рядом с большим театром стоял цирк Хоть внешнее здание напоминало Колизей, а на рельефных панелях были расположены скульптуры конных воинов, но без всякого сомнения это был цирк. "Это же копия Зимнего цирка в Париже, построенного Наполеоном III", произнёс восхищённо Феликс, рассматривая здание. "Он и по размерам, по-моему, не меньше. Он был построен по первому проекту, до увеличения числа посадочных мест", сказал Артемий. Так, что вы правы. Здание почти в оригинальном размере. Напротив цирка, рядом с Екатерининским дворцом возвышался дом, похожий на Капитолий в Вашингтоне, только покрытый паутиной и весь заросший вьющимся плющом. Ступеньки были облуплены, рамы покосились, а купол в нескольких местах был пробит. Весь облик здания кричал о том, что здесь живёт зло. "А это наш дом страха", объявил Артемис с энтузиазмом. Представление в нём будет с живыми актёрами, где у нас в этом заезде будет блистать сама Марьяна Воронова. Вы пригласили топовую актрису быть подсадной в Доме страха? Поразила Зина. Но у меня лично, попытался отшутиться Артемий, растерявшись от такой претензии. Я просто администратор. Дорога упиралась в здание, что перегораживало пространство, говоря о том, что это тупик. По периметру парка росли различные деревья причудливой формы. Между ними петляли тропинки, сплошь усеянные различными сиденьями, а напротив большого театра журчал фонтан. Парк напоминал маленький рай. Гостиница Англетер. Мужчина взмахнул рукой в сторону строения. Конечно, в несколько урезанном виде призраки прилагаются. Снова решил пошутить он, но никто не улыбнулся, и Артемий поскучнел. Все гости и звёзды у нас живут здесь. С этими словами он открыл тяжёлую дверь, предлагая войти. Иногда, в моменты, когда они с дедом кутили, Зина бывала в этой знаменитой питерской гостинице и по тому могла оценить сходство. Всё, включая ресепшн, лестницы и двери, было очень похоже. Об идеальном сходстве говорить не приходилось, потому что она столько точно Зины и сама не помнила. Но общее впечатление было более чем положительным. Вы сказали: "Гости из звёзды". Напомнила Зина Артемию, когда они уже получили ключи от комнат. "А где живёт обслуживающий персонал?" "В деревне археологов, за парком", обронил мужчина, не вдаваясь в подробности. "Но вам туда ходить не стоит". Потому как быстро словохотливый администратор постарался замять этот разговор, Зина поняла, что ей напротив, туда очень надо. просто обязательно и необходимо. Обязанности распределили так: Феликс пойдёт распаковывать реквизит и готовится к завтрашнему концерту, а заодно постарается пообщаться с другими приглашёнными звёздами. С пианистом они ещё не виделись, а балерина и актриса вчера на собрании очень демонстративно отказались разговаривать с Зиной и Феликсом. Возможно, сегодня настроение у приглашённых звёзд будет лучше. На завтрашнем выступлении Феликс будет демонстрировать свои небольшие фокусы без помощи ассистентов, поэтому сегодня справится один. Ольга, как самая способная ученица Алексея, должна сделать снимки местности с квадрокоптера, чтобы увидеть расположение геoglyфов. А Зина прогуляется в так называемую серую зону, туда, где живёт обслуживающий персонал, туда, куда почему-то ходить нельзя. Любава Мефодиевна же, сославшись на головную боль, Была освобождена от заданий и осталась в гостиничном номере. Солнце снаружи было настолько ярким, что Зине пришлось надеть тёмные очки. Небо было высоким и ярко-голубым, каким оно очень редко бывает в Москве. Обычное московское небо это еле различимый серо-голубой фон для тяжёлых серых облаков. Но не яркое алтайское солнце, ни безоблачное небо не помешали ей взять с собой зонт. Для чего? Наверное, она и сама бы не смогла ответить на этот вопрос. Но никого это не смутило, а задавать вопросы самой себе Зина решила после завершения дела. Про исчезновших с радаров родителей, словно со смертью деда, у них закончился контракт с семьёй Звягинцевых, и они благополучно испарились из её жизни. Про ту женщину, которую она встретила год назад на Ольхоне. Она была донеприлично похожа на её мать, что, впрочем, подтвердила даже программа Эндрю. но так и не призналась в этом, отвергнув Зинкины доводы. Про свидетельство о смерти супругов Звягинцевых, датированное годом, когда Зине исполнилось пять лет. Больно ударившись об отношения с Тимуром, а потом сразу с Даниилом, Зина словно бы законсервировала эти проблемы, но сейчас отчетливо себе пообещала, вернувшись с Алтая во всем разобраться, а красный зонт-трость послужил свидетелем данного обещания, постоянно о нем напоминая. С этими мыслями Зина обогнула здание гостиницы и увидела высокий забор. В нём не было даже щели, чтобы заглянуть за периметр и оглядеться. Камер по верху тоже не было, но оно и понятно. Об этом их как раз предупреждали ещё на собрании в офисе. Конфиденциальность гостей превыше всего. Ничего нельзя было снимать на телефон, и тем более выкладывать в интернет. Конечно, была мысль выйти через ворота и обогнуть забор, Но это такой огромный крюк, что Зина решила всё же попытать удачу и подтянуться на руках. Но только она зацепилась за край забора, как услышала: "Зачем так сложно?" Оглянувшись, она увидела повара в огромном колпаке, курившего у чёрного входа ресторана гостиницы. "А вы знаете, как проще?" решила она попытать удачом. Конечно, парень был приблизительно её ровесником, симпатичным И как все мужчины, работающие в парке, имел выразительную мускулатуру. "Я Ваня, повар", представился он. "А тебе зачем туда?" "Да вот, Артемий сказал, что туда ходить не стоит, а я жутко любопытная. Мне, если сказали нельзя, всё, остановить невозможно. Даже зуд по всему телу появляется. Теперь, пока не схожу, не успокоюсь". Зинне понравился парень. Он не был чрезчур навязчив и улыбчив, как администратор Артемий. говорил как-то просто и безэмоционально, чем вызывал интерес. Он прав, туда можно только обслуживающему персоналу, сказал ей повар. Наш лис очень правильная натура, и его стоит слушаться, так что лучше иди отсюда. Почему лис? поинтересовалась Зина. Потому что хитрый, просто ответил Ваня. А ты кто? Я ассистентка фокусника, Зина в свою очередь представилась она. И я не люблю никого слушаться. Вот смотри, ассистент фокусника. Зачем тебе туда, я не знаю. Но если лис узнает, что я тебе показал путь, уволит, и это уже будет на твоей совести. Но я почти уверен, что когда я уйду, ты полезешь на забор снова, и, судя по твоим неловким попыткам, расшибёшься. А это уже будет на моей совести. Поэтому вон та доска отодвигается. И если что, я тебя не знаю. Мне лишние неприятности не нужны. Он уже докурил и собрался уходить, как Зина его окликнула. "Слышь, добряк Ваня, боящийся лесом". "Лиса", поправил её молодой человек. "Ой, да", улыбнулась Зина. Этот повар нравился ей всё больше. "Большого злого рыжего лиса. Я твоя должница. Надеюсь, не понадобишься", ответил Ваня и скрылся в дверях. "Это мы ещё посмотрим", пробормотала Зина, отодвигая доску в заборе. Но лишь перешагнув на другую сторону, она моментально забыла и про повара, и про лиса напрочь. Перед ней открылась страшная картина, словно из фильмов ужасов. Ряд полуразрушенных природой домов стояли на не менее разрушенной улице. «Там была построена деревня для археологов», — вспомнила она слова Феликса. «Да, это была та самая деревня. Одноэтажные дома не были разрушены в полном смысле этого слова». Их просто медленно убивала природа, как человека-жизнь. И вот это ощущение конечности всего сущего очень отчетливо чувствовалось на этой улице. Оно читалось во всем — в травинке, выросшей на полу развалившейся крыше, в дороге, растрескавшейся на тысячи кусочков, и, конечно, в звенящей пустоте. Все дома были нежилые, и это было очевидно. Во многих не осталось окон, но даже на одном, в котором они сохранились, всё равно стояла печать пустоты. Зина была уверена, что любое жилище имеет свою душу, пока оно служит людям, словно находящийся в нём человек делится с домом частью своей души. Так вот, в этих домах душ не было уже давно, а возможно и никогда. В тупике возвышалось двухэтажное здание. Оно не было похоже на все те, что шли по бокам разбитой улицы. Сооружение было больше, выше, и архитектура у него была несколько интереснее простеньких одноэтажных домиков. Но самое главное, в нём горел свет. Большие ступени несколько облупились, а вот входная дверь сияла навязкой. Дёрнув за ручку и поняв, что она закрыта, Зина решила обойти здание и не прогадала. Дверь пожарного выхода была открыта настежь, но Зина не смогла себя заставить войти в неё. После слишком яркого парка отдыха, после страшных развалин деревни археологов, у неё захватил дух от панорамы, что она увидела за окном. Плато Акон в солнечном свете со своими реками и странными огромными камнями вызывало восторг. Вдруг вдалеке Зина увидела девушку, танцующую в одиночестве на одном из каменистых обрывов. Разглядеть её было трудно, и тогда Зинаида взяла телефон и открыла камеру. Чудесная штука нынешние смартфоны. Можно приблизить изображение, и никакие бинокли не нужны. Но камера телефона показала, что девушка не танцует, как ей показалось сначала, а усердно молится, стоя на коленях. Зина почувствовала себя некомфортно, словно она подглядывала через замочную скважину. Девушка же, будто почувствовав на себе внимательный взгляд, повернулась в сторону дома, и Зинаида сразу узнала её. Это была Тиара. Та самая подруга Феликса, ради которой они и приехали сюда. Сейчас, правда, в отличие от фото, её пшеничные волосы не были красиво уложены, а висели длинной неаккуратной копной, закрывая бледное лицо. Но её смоляные глаза невозможно было не узнать. Несколько минут, посмотрев в сторону Зины, Тиара подошла к краю скалы, словно приготовившись спрыгнуть. Что вы здесь делаете? прозвучал встревоженный голос. и от неожиданности телефон выпал у Зины из рук. За спиной стоял Артемий Лис, и первый раз за их знакомство не улыбался. «Я же вам сказал, сюда нельзя», — произнес он по слогам. Складывалось впечатление, что мужчина еле сдерживает гнев и очень старается, чтобы его голос не дрожал. «Там девушка», — Зина показала в сторону скалы. «Кажется, она хочет покончить жизнь самоубийством. Там никого нет». Вглядевшись вдаль, сказал лис. Но она только что там была, воскликнула Зина. Она оглянулась и действительно не увидела Тиары. Думаю, она спрыгнула, её надо спасать. А я думаю, что вы сейчас врёте, чтобы оправдать своё нарушение, жёстко возразил Арсений. У нас с вами два варианта. Первый вы немедленно убираетесь отсюда и больше не суёте свой нос, куда вас не просят. А я по доброте душевной об этом забываю. Второй. Я сообщаю о нарушении условий контракта, а дальше вас немедленно выдворят из парка и потребуют выплатить неустойку. Даю вам право выбора. У вас 1 минута. Иначе я автоматически выберу второй. Он был полон решимости, а глаза горели холодным огнём. Поэтому, взвесив все за и против, Зина сдалась. Первый вариант. Вздохнула она, стараясь запомнить ситуацию до мелочей и разобрать позже. Ведь что-то неуловимое, но очень важное ускользало от неё, и Зина это чувствовала. Только прошу вас, прогуляйтесь всё же вон до того обрыва. Вдруг мне не показалось и человеку нужна помощь. Хорошо, но вы должны уйти немедленно, сказала Артемию уже мягче, но по-прежнему торопя Зину. Конечно. Зина тут же направилась по разбитой дороге в сторону парка. Ей казалось, чем быстрее она уйдёт, Чем быстрее этот нервный администратор поможет девушке. Я думаю, вам не надо объяснять, что это было последнее предупреждение, прокричал уже в спину Зине Артемии, словно хотел убедиться, что она его поняла. Ей, воспитанной девочке, так захотелось показать этому хаму неприличный жест, что пришлось даже сжать пальцы в кулак, чтобы ненароком не передумать. "Не время, Зина", сказала она сама себе. Сначала надо совсем разобраться. поставить его на место ты сможешь всегда в порыве страха за девушку на обрыве и в ярости в адрес упрямого артемия зина даже не вспомнила что оставила в траве не только выпавший от испуга телефон но и красивый красный зонт найденный на старой антресоли